Деланье. В Кудеяровской избе были наглухо притворены ставни, Самый был наглухо заперт двор, Лишь чваканье порося до тупое пофыркивание кобылы Раздавалось из-под гнилой подворотни. Ни единая, казалось, душа не дышала тут, в этот час. Но то неправда. правда. Жарко и жадно четыре дышали души, законопаченные снаружи. Жадно и жарко молчали уста голубей. И молчание разливалось на пространстве пяти квадратных саженей. И комнаты налились благодатью, что полная чаша. Духа сошествия здесь совершилось на пяти квадратных саженях. На четырех человечьих телах столбах Купол держался небесный, упавший на землю. И те четыре столба были. Сама белогрудая духиня Матрёна Семёновна, Да Колченога и Столяр, Да Пётр, да ещё Космач. Все те нити, Что ночами и долгими днями Столяр из себя выпредал, Все те нити, невидные прежде, Теперь засверкали тысячами великолепий. Будто желтое дерево стен оклеили золотою бумагою. И ярче солнца светилась комната в тусклом свете четырех коптящих свечей. Ярче солнца, отдаваясь в трех лицах, лицо светилось Митрия Мироныча Кудеярова, столяра. Все уже сидели тут, за столом. Не надевали они белых рубах, Белиться им было не чего, Не от кого было переряживаться. Как в чем кого накрыл вечер, Так тот в том и остался за столом. В огромантовой баске грузно сидела в венском стуле Матрена Семёновна. Перед ней на тарелке лежала французская булка для ради переломления. Наискось от Матрены сидел Петр, иногда поглядывая на нее. Дивное дело. Он теперь понимал. что притекла в Матрёну от столяра дивная тайна. А сама же Матрёна тут ни при чем. Сама же она была, как звериха. Искоса он поглядывал на Матрёну, и рябое, потом покрытая будто помятая, но белое-белое такое её лицо, и до ужаса синие, Будто лазурью сквозившие под глазами круги Пыльного оттенка ее грязно-красные волоса И вздутье кровью припехшихся губ Дико его разволновали. Он вспоминал и нежность ее объятий, И бешенство их он думал, Звериха ты или ведьма. Но ведьма сидела неподвижно в агромантовой, на ней напяльной, как на вешалке баски. Корявые руки сложила она на животе, взор же вперила по французскую булку, которую должна она была переломить и раздать. Но как сладостно облизнувшись, Ведьма уставилась на него, и в ее глазах синие заходили густые волны, из глаз ее гулливое глянуло океан моря. Тогда ему показалось, что до второго Христового пришествия он забарахтается, утопая в этих синих морях. Дозычные архангеловой трубы, все будет к губам этим тянуться. Кли будет еще второе христово пришествие, клят судную трубу не украл с неба дьявол. Но он уже начинал понимать что-то ужас. Петля и яма. Не Русь, а какая-то темная бездна Востока прет на Русь из этих родением истонченных тел. Ужас! Подумал он и вспомнил бритого барина, его приметные для уха слова, будто Это крик ночной испуганной птицы, путника, извещающий, что он заблудился в ночи, приглашающий «Обернуться! Вернуться на родину! Вернитесь обратно!» Гуголева мелькнула на миг перед ним, и он подумал. Чисто там все и непорочно. Там хотя нет тайного зова Издалека сладостного, А вблизи грязного. Столяр строго сидел перед ним С белосолнечным ликом И со свечкой в руках. Он был высоких, дёгтем смазанных сапогах, по случаю праздника при часах и в спинжачной паре. Из его головы бил свето-зелёный поток переливчатым кругом. Но всего страшнее в нем было то, что поверх спинжака, как поповская епитрахиль, В шеи падала широчайшая алая лента «Атласа», шурша и свиваясь складками, а над ней трепыхалась жалкая его бороденка. «Странное дело», — думал Пётр — «вот ведь весь он светится сладостью». Но чего же лик его неприятный и страшный? Смотрит Петр, видит, долгоносик просто какой-то сидит перед ним и весь светится, хотя и пресветлый, долгоносик. Все они так сидели, молчали, крестились. Вздыхали, ожидая желанного гостя, Не постучал ли желанный гость тук-тук-тук, То стучали сердца. В лица же им лизали четыре красненьких пламенька С черных восковых свечек. В жестяном ковше на столе Запузырилось пеной только что пролитое вино. Нынче был день молчаливой молитвы. Вздох и хриплые стоны вырывались из устоляра. Порой же казалось, что это угрозы. Порой что-то глухой рев приближающегося потопа. Иногда... По столу пробегал прусак, замирал перед булкой, шевеля усами, и быстро переползал потом на краешек стола. Дарьяльской думал о том, что его не могла соблазнить ни богатая мудрость всего века, ни чистая девичья любовь от бегства не остановила его. А вот увели его в бездну звериха да долгоносик. Но долгоносик строго смотрел на Петра. Петр вздрогнул. Ему показалось, что вот уже он в бездне, и четыре стены... Ад, в котором запытают его. Но от чего в бездне той душа зажигается и пальцы истекают светом? Бездна то, или поднебесная высота? Если высота, то к чему столяр, долгоносик?